Часть 14. «Если ты надеешься на радио, — спросил Эрни Бозарис, почему не запасся приемником для нас? Не стало бы оно заниматься этим прямо здесь, пока мы тут стоим, — объяснил Лепидопт. К тому же единственное, что мы сможем услышать по радио, во всяком случае по одному-двум приемникам, это зашумленные частоты, чередующиеся полосы шума и тишины. Утреннее солнце уже ярко играло на постельных нейлоновых куртках рыбаков, взобравшихся на Ньюпортский пирс, а Лепидопт и бозарис оставались в прохладной тени у закрытого ресторана тайской кухни на влажной, присыпанной песком мостовой. Лепидопт с завистью поглядывал на немногочисленных серфингистов, поплавками, скачущих по темно-синим волнам за линией прибоя. Однажды у него было предчувствие, что он никогда уже не будет купаться в океане, и с тех пор он не осмеливался даже подняться на пирс. Они с бозарисом оба были одеты в джинсы, свитера и теннисные туфли. Здесь Лепидопт наконец почувствовал, что может обойтись без наушников. Вокруг не видно было даже телефонов-автоматов. «Ужасно людное место», — сказал бозарис «С какой стати Лизерль пришла бы именно сюда, чтобы запустить свою машину?» Они остановились по ту сторону бульвара Бальбоа на парковке у переправы. По дороге сюда бозарис затащил Лепидопта в булушную и теперь выуживал из бумажного мешка, присыпанный сахарной пудрой, пончик с джемом. А раньше она проделывала это здесь? В 1933 он беспокойно оглядывался вокруг. — Я так понимаю, пончик ты не хочешь, — добавил он, помахивая пакетом. — Угомонитесь, юноша, — ответил Лепидоп. В 1933-м она бы ее здесь не установила, нет. Но два дня назад вполне могла посчитать это место подходящим, потому что, мне кажется, она не надеялась пережить этот прыжок. Понимаешь, в этом месте пространство и время основательно перекручены. Он повел бровью в сторону пончиков. Нет, спасибо. Перекручены, повторил Бозарис с набитым ртом, наверняка полным свиного жира. Лепидопт, кивнув, махнул на пустую парковочную площадку и пирс. «Здесь, именно здесь находился эпицентр землетрясения 1933 года. 10 марта, 5.54 пополудни. Обрати внимание, все здания здесь современные. Эйнштейн в этот момент находился в Калифорнийском технологическом и, кстати, как раз обсуждал сейсмографы. Мы полагаем, он боялся, что накануне Лизерль испытала машинкин, машину времени. Девятого был зарегистрирован предварительный толчок, возможно, действительно вызванный пробным пуском. «Но ее тогда здесь не было», — продолжал Лепидопт. «По крайней мере, ее...» Физического тела не было. Насколько я понял, перемещаться во времени именно двигаться, а не просто попасть и оглядеться вокруг в мире Яцира. Так вот, реально путешествовать во времени человеку безопаснее всего в двух разделенных астральных проекциях. Одна располагается на горе, вторая в низине, а физическое тело находится где-то посередине качестве низины уровень моря в районе Лос-Анджелеса подходит идеально, если не хочешь ехать в долину смерти. Лепидопт взглянул на уходящие в обе стороны от них ряд скамеек, издающихся в аренду домов. Даже сейчас, несмотря на утреннюю прохладу. Молодежь в очень символических купальниках уже разъезжала на велосипедах по набережной, усыпанной пятнами света и тени. «Но позавчера», — продолжал он, — «Лизерль Марич, наша Лиза Маритти, о безопасности, судя по всему, не думала. Она собиралась покончить с собой. В таком случае прыжок с уровнем моря прекрасно ей подходил, и она могла установить машинкин прямо здесь». Не думаю, что это какой-то очень сложный аппарат. Как-никак, она, видимо, привезла его на такси в чемодане. Боззарис скользнул взглядом по парковке и зеленой лужайке у подножия пирса. — А фильм ей разве не нужен был? — спросил он. Кассету она оставила дома. Перед самым рассветом Малк пробрался во двор к Марити и бесшумно перебрал содержимое мусорных баков. Он отыскал и унес с собой видеомагнитофон с остатками кассеты внутри. Чтобы точно быть уверенным, что все будет уничтожено, марите полил его бензином и поджег. Но он никак не мог проверить, уничтожена ли запись. Лепидопт пожал плечами. Она все эти годы продолжала усовершенствовать прибор, добавила фильм «Плиту с отпечатками». Могла придумать и что-нибудь другое, более портативное. А как она может выглядеть, эта Машинкин? Прежде всего, это свастика из золотой проволоки, ответил лепидопт примерно три фута в поперечнике. Ее надо положить плашмя и встать на нее. Такую свастику нашли вместе ее прибытия на гору Шаста. Ее старуха должна была спрятать. Хорошо, если где-то закопала и никто ее еще не откопал. Мы должны искать проволоку, а в идеале целую конструкцию. Но ведь тут не было никаких... Два дня назад никаких виртуальных младенчиков тут ведь не появлялось, да? Не появлялось. Да, они, по-видимому, держатся всего несколько секунд, так что если что и было, то уже не осталось. Можешь больше не переживать, что из-под пирса торчит бездомный младенец. А на той поляне, на горе Шаста, никто в воскресенье не видел виртуальных младенцев? Нет, но в воскресенье она использовала машинхин не для путешествия во времени, а просто для мгновенного скачка сквозь пространство в сторону от конуса своего вероятного будущего». Это совсем не такой скачок, как в 1933 Мне думается, в воскресенье она пыталась что-то с себя соскрести, что-то вроде наросших на душу рачков, и прыгнуть туда, куда они не смогут за ней последовать, чтобы умереть очищенной, без них. Бозарис рассмеялся, но при этом его, кажется, трясло. Рачки на душе... «Ничего так соскребла! Все горы в огне!» Оглянувшись на волны, он спросил. «А когда она прыгнула и вернулась в 1933 год? Она изменила прошлое?» Лепидопт развел руками. «Откуда нам знать? Если и изменила, то мы живем в переделанном ею мире. Изменил ли Эйнштейн прошлое, когда прыгнул в 1928 году?» Ответить на эти вопросы могли только Эйнштейн или Зерль Марич. Ответ похоже не обрадовал Бозариса. Их обоих нет в живых, заметил он. Но ведь даже в тридцать третьем, когда она вернулась из прошлого, эти кошмарные младенчики здесь не появлялись, да? Он покачал головой. Жуть какая с этими младенцами. Нет, здесь они и не могли появиться. Можешь больше не трястись. Левин из хайфовского техниона считает, что виртуальные младенцы появляются там, куда пребывает физическое тело, да и то совсем ненадолго. Когда, путешествуя во времени, ты теряешь скорость, набранную в пятимерном пространстве, и замедляешься до скорости последовательного времени, возвращаясь в наш ограниченный мир асия из более масштабного мира Ецера. Избыток энергии сбрасывается в виде виртуальных копий тебя самого. Причем для Вселенной экономнее выбросить множество совсем юных копий, чем несколько зрелых. Точь в точь, как раскаленный кирпич излучает низкоэнергетические инфракрасные волны, а не высокочастотные волны в видимом диапазоне. Боззарес не в силах разобраться в этой метафизике, только головой покачал. Но все же это настоящие дети? Когда это происходит? Или они просто миражи? Светловолосая девушка на велосипеде, замедлив ход, бросила лепидопту красный транзисторный приемничек. Тот поймал его левой рукой. «Прием нормальный и скучный», — сообщила она и погнала дальше, — мелькая с загорелыми коленками и выворачивая из тени на пляж. «Саяним становится все симпатичнее», — отметил Бозарис. «Скотина ты!» — Лепидопт выкинул пластиковый пакет «Сирс», в который был упакован приемник. И, глянув на шкалу настройки и проверив частоту, засунул радио в карман свитера. «На что он настроен?» — поинтересовался Бозарис. 180 мегагерц», — ответил Лепидокт, — «самая высокая из доступных ФМ-частот. Кажется, христианское вещание». Он вздохнул. «Если Лизерль и правда прыгнула отсюда меньше двух суток назад, ткань пространства-времени должна быть так перекручена, что на высоких частотах остались складки. Сигнал должен интерферировать сам с собой». Нетерпеливо скользнув взглядом по пляжу и парковке, он продолжил. Однажды такого младенца выхватили из поля обратного выхода, пока оно не исчезло. Он прожил по меньшей мере семь лет. Так что да, похоже, они настоящие. И мне можно об этом знать? Это касается нашего дела. В 1928 году отец брал Элизерль, с собой в Цуоц, в швейцарские Альпы. Ей тогда было 26, а Эйнштейну — 49. Он потом говорил ей, что ездил в Цуоц искупить грех, совершенный несколько лет назад. А вышло, что совершил другой, еще более страшный. В общем, когда его таинственная машина была готова, и он поднялся на вершину над Цуоцем, и, вероятно, померцав какой-то миг, Он тут же потерял сознание, поскольку использовал только одну свою астральную проекцию, оставшуюся в долине под Пицкешем, и удар при возвращении оказался слишком концентрированным и ничем не сбалансированным. Ализерль оказалась лицом к лицу не только с отцом, который лежал в обмороке, но и в окружении... Сколько их там было? Несколько дюжин? голеньких младенцев, лежащих на снегу. Она схватила одного и кинулась к ближайшему дому, где жил друг Эйнштейна Вилли Майнхард, и позвала людей на помощь, но, добравшись до места, они нашли там одного Эйнштейна. Остальные младенцы пропали, хотя тот, которого спасла Лизерль, вполне себе присутствовал в доме Майнхарда. До этого Эйнштейн любил горы, Ходил в походы по Альпам с женой и Марией Кюри, а потом даже видеть их не мог. Мальчишка-подросток, прокатив мимо на скейтборте, крикнул. «Станция кретинская, но прием хороший!» Он бросил зеленый пластиковый приемник, и лепидопт, поймав его, помахал рукой. «Все это мы узнали», — продолжал он, обращаясь к Бозарису, «от Гретты Маркштейн старой подруге Эйнштейна, которая взяла к себе невероятного младенца и растила его, это, разумеется, был мальчик, еще семь лет. Вот, держи свое радио. По-видимому, денег на ребенка Эйнштейн не давал, поэтому в 1935 году Грета отправилась к нескольким его коллегам в Берлине и Оксфорде с просьбой передать Эйнштейну, что она его дочь, а семилетний мальчик его внук, и ей нужна финансовая помощь. Нам она говорила, что не сомневалась. Эйнштейн поймет, кто она на самом деле и кто или что такое этот малыш. Фредерик Линдерман из Оксфорда, принимая женщину с ребенком у себя в кабинете, дал им попить воды и после их ухода сохранил оба стакана с отпечатками пальцев. Лепидопт помолчал, следя глазами запарившими в солнечном сиянии чайками, ярко-белыми, на фоне все еще темно-голубого неба. «И сэр Харель», — продолжал он, — «заполучил эти стаканы в 1944 за четыре года до того, как возглавил Шинбет, и за шесть лет до того, как стал руководителем Массада. Он убедился, что женские отпечатки действительно принадлежали Маркштейну. А вот отпечатки мальчика его, естественно, заинтриговали. Секретное хранилище, которое он устроил за фальшивой стеной в своей квартире на улице Довхоз в Тель-Авиве, во времена британского мандата предназначалось в первую очередь для хранения этого стакана. Лепидопт пожал плечами. Понятно, что это ничего не доказывало. Просто старый стакан с детскими отпечатками Эйнштейна, причем никак нельзя было подтвердить, что отпечатки не датируются 1880-ми. Однако при всей сомнительности происхождения это указывало, что у Эйнштейна имелось нечто такое, о чем Израилю следует знать. Харель пришел к выводу, что речь идет о путешествии во времени что маленького Эйнштейна каким-то образом доставили в 1935 год. Это действительно было путешествие во времени, однако мальчик был всего лишь квантовым побочным продуктом, а не настоящим Эйнштейном. Интересно, почему отпечатки Фрэнка маритти идентичны отпечаткам того старика, который ездил на Рамблере? Что Фрэнк Маритти выживший дубликат старика? Малк утром обнаружил Рамблер на стоянке у детской больницы Эроухеда. Хотя старика, который в нем приехал, нигде не было видно. В больничном вестибюле была стрельба. Потом Маритти с дочерью, на вид невредимые, сбежали. «Это возможно», — ответил Боззарису у липидопт, «если старик в какой-то момент перескочил в 1952 год хотя у Моритти есть с виду вполне легальное свидетельство о рождении в больнице Буффало штата Нью-Йорк. А у такого виртуального младенца законного свидетельства быть не может. Но более вероятно, Лепидопт в упор взглянул на напарника, что этот старикан и есть Фрэнк Маритти, запрыгнувший сюда в 1987 из будущего. «Ого!» — заморгал Бозарис. «Возможно, это и убило Сэма Гладцера, добавил Лепидопт. Когда старый Фрэнк Маритти в воскресенье днем подъехал на Рамблере к дому своего более молодого двойника, Сэм увидел одного человека в двух местах. Дальновидцы словно по канату ходят, когда работают. Они очень рискуют, а такое невероятное зрелище могло дезориентировать и слишком потрясти его». Молодой полицейский в синих шортах и рубашке с коротким рукавом подкатил к ним на велосипеде и притормозил перед Лепидоптом. «Никаких помех в радиусе сотни ярдов от пирса», — сказал он. «Я уронил приемник в воду». Лепидопт великодушно махнул рукой. «Пустяки. Спасибо». Когда полицейский, кивнув, нажал на педали, Лепидопт взглянул на Боззариса и тоже пожал плечами. «Надо было просто схватить старикана», — сказал Бозарис, «эту более старую версию Маритти и выведать, что он знает о будущем. Ему на вид около 60- он, должно быть, прибыл из 2012-го». направился к северу по сырой хрустящей песком мостовой, не отрывая взгляда от носков своих теннисных туфель. Бозарис последовал за ним. Взять мы его возьмем, тихо проговорил лепидопт, и убьем, если понадобится, чтобы те другие не узнали, что ему известно. Но будущее, в котором он жил, не обязательно окажется актуальным для нас, если я выполню приказы, отпечатавшиеся вчера ночью на пластилине. Ах да, нахмурился Бозарис. И не только будущее. Чуть ли не вся моя жизнь, если ты вернешься и изменишь события шестьдесят седьмого. Я родился в шестьдесят первом. Вряд ли это хоть как-то изменит твою жизнь, пробормотал Лепидопт, но еще не договорив, понял, что солгал. Что если перемены, вызванные им, изменят или предотвратят войну и Йом-Кипур 1973 -го года, когда Египет и Сирия неожиданно напали на Израиль в судный день, когда почти все резервисты страны были в синагогах или молились дома. А возможно ли, чтобы преднамеренные изменения не коснулись этой войны? Те две военные недели Лепидопт провел в штаб-квартире Массада в здании Адардафна на бульваре царя Саула в Тель-Авиве. 24 часа в сутки, наблюдая за массадовскими дальновидцами, отчаянно пытавшимися отследить египетские танковые дивизии в Синайской пустыне. Израилю удалось разбить сирийские и египетские войска, как и некоторые иракские и иорданские части, действовавшие на свой страх и риск, но в первую неделю войны дела Израиля шли из рук вон плохо. Много. Много жизней было безвозвратно утеряно. Изменение хода той ужасной войны неизбежно изменило бы жизнь Боззариса самыми разными способами. Насколько Лепидопт знал, отец его напарника погиб во время войны Йом кипур вместе со многими другими, убитыми в Синае, на голландских высотах, в небе и на море а, может быть, не погиб, но погибнет в новой реальности той войны. Бозарис к тому времени успел хотя бы родиться. Сын Лепидопта, Луис, появился на свет только в 1976. Ему вспомнил амулет, который ему выдали в 1967. Значок-дозиметр, обернутый в кусочек пленки. «Жизнь твоя будет священна, как и всех, кто пойдет за тобой, неизменно, не отредактировано. Он жалел, что у него тогда не отобрали значок, и что он подарил ему лет маленькому Луису. «Чушь собачья!» — бросил Бозарис с улыбкой, выуживая из пакета очередной пончик. «В крайнем, в самом крайнем случае, этот наш разговор не состоится» и я никогда не съем этот пончик». И он быстро откусил кусок, словно Вселенная даже сейчас могла помешать ему в этом. Лепидопт вспомнил о приказах, которые они втроем прочитали этой ночью на влажном пластилине в мотеле «Вигвам». «Используйте машин Хин Эйнштейна для возвращения в 1967 посредством потерянного пальца». «Скажите Харелю, измени прошлое, он готов к этому условному сигналу с 1944 года. Дайте ему полный, повторяю, полный отчет. Доберитесь до камня Рефидим и скопируйте надпись, к настоящему моменту уничтоженную в 1970 году израильским ученым который сразу же после этого покончил с собой. Доставьте надпись Харелю вместе с полным рассказом о себе. Вы вернетесь в Лос-Анджелес в истекающем 1987 году, если захотите. Когда они все это прочитали, Лепидопт скатал кусок голубого пластилина в шарик и спилил все вырезанные на стальных цилиндрах, знаки, а час назад Бозарис, дойдя до конца пирса, выбросил стертые цилиндры в море. — Хотел бы я знать, — размышлял Лепидопт, — что было написано на камне Рефидим, или что я прочитаю, если смогу вернуться в 1967 год. Интересно, не проникнусь ли я симпатией к человеку, который отдал жизнь, чтобы быть уверенным, что надпись уничтожена. Ему вспомнился отрывок из книги Зогар II века. «Но когда Израиль возвратится из рассеяния, все высшие ступени удостоены будут покоиться в мире и согласии на этой одной. Тогда получат люди сокровища высшей мудрости, которым они не обладают и по сей день. — Верно, — вздохнул Лепидопт. — Чушь собачья. Босс ухмыльнулся. — Как ты рассчитываешь вернуться в прошлое? — Понятия не имею. В идеале об этом мне расскажет старший Фрэнк Маритти. А если нет, то, может быть, узнаем из письма Эйнштейна или вызовем духов и спросим у них. А может, 35-летний Фрэнк Моритти знает и расскажет мне. Не расскажет, если девица в темных очках снова к нему подберется. Скорее всего, я вообще не найду способ, как это сделать. И это будет очень хорошо, — думал он, — ведь мы добились решительной победы в войне судного дня, так что Сирия и Египет, как обычно. Вздохнули с облегчением, когда ООН обязала всех прекратить огонь. «Но если сумею, я должен вернуться и спасти как можно больше израильтян и израильтянок, погибших в той войне. А как понять посредством потерянного пальца?» «Даже не представляю. Наверное, у моей ауры по-прежнему десять пальцев для одного из которых теперь нет материального соответствия. У астральной проекции до сих пор должно быть десять пальцев посредством потерянного пальца. Лепидопта осенила грандиозная мысль. А что, если все мои больше никогда? Никогда больше не потрогаешь кота, никогда не услышишь имени Джона Уэйна или телефонного звонка, относятся только к этой временной линии. Если я вернусь в 1967 год и всего-навсего помешаю двадцатилетнему лепидопту коснуться западной стены, тогда у меня не будет того первого предчувствия. И, может быть, наверняка в той временной линии не будет и других. Он ухватился за эту мысль. Конечно, тогда все объясняется, Пылка рассуждал он. Предчувствия пророчили, что это не та временная линия, которая должна возобладать. Это не та жизнь, которая предначертана мне судьбой. Все это, включая первое предчувствие у стены, было только предварительно. Оно подлежит возможному пересмотру. Вернувшись сюда, 1987 год, сохранив надпись на Рефедиме в 1967 и дав полный отчет Харелю, я попаду в свою настоящую временную линию, где мою жизнь не ограничивают слишком узкие рамки. Он вспомнил вывороченные из земли еврейские надгробия, из которых в Иерусалиме сделали мостики через канавы. Может быть, и надгробие, мерещившееся ему в последние дни с выбитым именем Лепидопт и второй датой 1987, тоже удастся выворотить. Он холодно покосился на Бозереса. «Ничего с тобой не случится. Ты благополучно родишься до того, как я переведу стрелку перед локомотивом истории». А Луис... Не успеет. Он вспомнил, о чем подумал прошлой ночью в мотеле «Вигвам», узнав, что Маритти собирается скопировать письма Эйнштейна с тем, чтобы продать оригиналы. «Будь мой сын в опасности, я бы первым делом думал не о том, как сделать деньги на письмах Эйнштейна. Нет, не о деньгах я думал бы», — размышлял он сейчас. «Но о жизни» которая продолжится после очередного телефонного звонка, раздавшегося поблизости. Однако Луис все же родится в 1976, как это случилось в нынешней временной линии, если только 25-летний Орен Лепидопт женится на Деборе Альтман в 1972 году. Но нет оснований думать, что он этого не сделает. Это было за год до войны судного дня, так что ничто не сможет этого отменить. Он постарается, чтобы ничто не повлияло на эту часть истории. А если сын молодых Лепидопта и Деборы будет зачат в другую ночь 1975 года, будет ли это тот мальчик, которого знал Лепидопт? Да и вообще, будет ли зачат мальчик? Какой биологический механизм решает, что эмбрион будет мальчиком или девочкой? А если война и Йом-Кипур после выполнения задания пойдет иначе, и молодого лепидопта не назначат в штаб-квартиру Массада, а пошлют в бой и убьют, прежде чем он станет отцом? Конечно, это очень маловероятно. Лепидопт помнил, кроме него, практически некому было заниматься дальновидцами. Только потребуются ли им дальновидцы на этот раз, если рапорт вернувшегося из будущего сорокалетнего Лепидопта отменит или прекратит войну? Но я могу позаботиться, чтобы молодой я не шел в бой пока не зачнет Луиса в 1976 и вообще не брался до тех пор за опасную работу. Или не попал по неосторожности под машину, или не забыл пристегнуть ремень, или, чтобы вообще не садился за руль, сумею ли я убедить молодого лепидопта, что все это необходимо ради сына, которого он никогда не видел? Лепедопт обливался потом, хотя в тени выстроившихся на набережной домов было еще прохладно. Загорелый, босой мальчуган в плавках с белой цинковой мазью от солнца на носу, сломя голову, подбежал к ним и проговорил. «Понимаете, чуть не забыл». Он остановился перед ними и тяжело дыша, и, держа в руках картонную трубочку шоколадных конфет Фликс. «Это что-то отмалка», — подумал Лепидопт. Он посчитал сообщение достаточно срочным, чтобы послать его с Бодлим, курьером Саян. Мальчишка не внушал доверия, но наверняка кто-то из взрослых наблюдал за тем, чтобы тот передал пакет из рук в руки. «То есть ты забыл меня?» — сказал Лепидопт и я вроде как забытый человек». Выбирая для них условные сигналы, Бозарис пользовался текстами старых мюзиклов. Лепидопт надеялся, что у него хватило вкуса оценить старые мюзиклы, а эти строки, насколько он помнил, были из золотоискателей 1933 года. Мальчик протянул ему картонную трубочку и убежал, едва Лепидопт взял ее в руки. «А если там бомба?» — беспечно спросил Бозарис. «Спорим? Нет». Лепидопт оторвал запечатывавший ее скотч и развернул вложенный поверх конфет клочок бумаги. Почерком Малка было написано. «Только что прибыл Фед Экс из дома. Шишка». Лепидопт заглянул внутрь, присмотрелся поближе и чуть не выронил картонку. «Ну и мерзость!» — сипло выдавил он. «Что там? По-моему, думаю, это мой палец». Боззарис отшатнулся, потом нервно рассмеялся. «Можно посмотреть?» «Нет. Любишь рассматривать пальцы, отстрели свой». Лепидопт, покалеченный рукой, вытащил из кармана платок, промокнул лицо. «Они сохранили его». Знали уже тогда. Он снова заглянул в картонную трубочку. Вот пара дырок на кончике, одна сквозь ноготь, и на ногте царапины крест-накрест. Они прицепили к нему ярлык или какую-то бирку степлером. Бозарис пожал плечами. 20 лет прошло, скотч мог сохнуться. Лепидопт осторожно опустил трубочку в карман свитера, где уже лежали приемники. Один вывалился, треснул от удара, и мужчина пинком отбросил его на край парковки. «Визитка!» — выпалил он. «Служба такси. Чемодан!» М -м -м, удивился бозарис. «Не было здесь машины времени. Старуха проделала это не здесь. Это был ложный маневр. Блев!» «Лизерль! Села в такси с пустым чемоданом или нет? Скорее!» «Заплатила какой-нибудь старухе, чтобы та поехала. И я напрасно торчал тут, глядя на этот гребаный океан». У Бозариса глаза на лоб полезли. Его напарник никогда так не ругался. Он засеменил за лепидоптом, который уже спешил на короткую улочку, ведущую к бульвару Бальбоа. «Она оставила визитку на кухонном столе», — заговорил Бозарис. «Чтобы мы потеряли время...» или чтобы вторая команда потеряла время. Все, кого переполошил психический шум ее ухода. ЦРУ, пресса, Ватикан. Слушай, она пряталась столько лет, она была такой же скрытной, как и ее отец. И у нее тоже был ребенок, значит, она не хотела, чтобы эту штуку нашли и использовали. Она ни за что не забыла бы карточку на столе, если бы действительно собиралась прыгать отсюда. Такси, старуха с чемоданом, кем бы она ни была, это способ задержать тех, кто станет искать машину. Не остановить, только задержать. Раз так важно было хоть на пару часов увести нас в сторону, значит, эти несколько часов были для нее очень важны могли существенно изменить дело. Она, должно быть, запустила, должна была запустить цепочку событий, которая уничтожит механизм после использования. Лепидопт уже почти бежал, и Боззарис на ходу швырнул в урну пакет из-под пончиков. И где ее искать? У нас есть одна подсказка. Здесь машины нет.